Глава 25. Открытие лавки Открытие мы назначили на первый день весны. Это было символично. Просыпается природа и вдыхается новая жизнь в заброшенную лавку артефактов. Вдобавок, погода последние дни радовала, снег начал таять, солнышко светило ярко, и я надеялась, что к моменту открытия лавки уже будет устойчивая теплая погода. На баннере я написала мелом. «Лавка артефактов Леди Мага. Открытие в полдень». И Крум выставил ее на улицу, чтобы с самого раннего утра привлекать прогуливающихся горожан. Впоследствии я надеялась, на ней будет менее кричащая и вызывающая надпись, но сейчас мне нужен был пиар. Пока мы готовили стол для выставки и ингредиенты для презентации, я давала последние наставления Круму и Нелли, которая, на удивление, тоже вызвалась участвовать. Я была так рада, что решила поставить еще один стол презентации на улице, чтобы производить наружную рекламу. Во время нашей подготовки единственный взрослый и сильный мужчина, который так-то назвался моим женихом, с самого утра куда-то пропал, оставив с нами мне многословного полисмена. Не того, который был до этого и пропустил ко мне угрожающего артефактора из гильдии, а другого. Но толку от нового мужика было мало». Он просто застыл туканом перед входом в лавку и отказывался от любого рода сотрудничества. Так что таскать все тяжелые предметы пришлось нам самим до тех пор, пока не пришел сосед в компании своего племянника. — Дорогая мисс Мейс, — заулыбался мистер Лантер, — мы не могли пропустить такое событие и готовы помогать вам со всей отдачей. Можете рассчитывать на нас сегодня. Я была не настолько великодушна, чтобы отказаться от помощи поэтому мгновенно запрягла их работой. Мы успели с Крумом сделать не так много экземпляров каждого изобретения, но я планировала набрать достаточно будущих заказов, так что убеленному сединами старичку вручила журнал для записей и строго велела не пропустить ни одного жаждущего нашей продукции. А вот мистеру Фреду Кронтону, племяннику соседа, досталась самая тяжелая работа – Он бесконечно таскал столы, приборы, переставлял их с места на место, пока я не уверилась, что все стоит идеально. Даже мелькнула мысль, что бывший судья специально удрал, чтобы нам не помогать. Как бы то ни было, а к полудню возле лавки собралась целая толпа, так что я даже растерялась, но потом, закинувшись порцией лекарства, которое до сих пор принимала в качестве восстановителя сил, я дала отмашку Нелли и Круму начинать замешивать тесто а сама взяла в руки артефакт громкоговоритель, который накануне удалось удачно выклинчить у фабриканта. Сама я пока ни на какие вопросы не отвечала, отмалчиваясь на выпады журналистов и любопытство толпы. По моей команде Крум начал готовить тесто для блинов. Эффектно встряхнув фартуком, он привлек внимание окружающих, затем повязал его вокруг талии и, как истинный артист, вытащил стеклянную банку с мукой, Несколько яиц, кефир, масло, сахар, соль и соду с уксусом. Тут я порадовалась, что погода сегодня распрекрасная, и никто не замерзнет. Потому что изначально я думала большую часть демонстрации проводить внутри лавки, но сейчас стало понятно, что это невозможно. Слишком много людей пришло. Так что внутри будет уже работа с потенциальными клиентами, а не с зеваками. Тем временем мальчишка, словно фокусник, смешал миксером ингредиенты и показал интересующимся зрителям идеальное тесто без комочков. Взяв в руки половник, он уверенным движением вылил тесто на уже разогретую блинницу с шестью кружочками для будущих блинов. Я сделала ее на манер земных аналогов, благо конструкция была совсем несложная, только верхняя панель и нагревательный элемент. «Это они еще не знают, что панели у меня съемные», В толпе поднялся недоуменный гул. Люди гадали, что такое странное ребенок делает из самых обычных продуктов. Я снова не стала ничего объяснять, лишь таинственно улыбнулась, когда парень перевернул первую партию, а потом снял с блинницы и разложил по тарелкам. Тут уже подключилась Нелла, добавила в каждую порцию по ложке сметаны и варенья. Первая же показательно скрутила блин в трубочку и еще раз макнув в варенье, попробовала. Учитывая, что домоправительница, как бы она сейчас не скрывала это, в первый раз пробовала блинчики, то ей было искренне интересно, что получится. Это было видно по глазам. Когда я пару часов назад объясняла рецепт, она недоуменно пожимала плечами, искренне уверенная, что ничего путного из тонких лепешек не выйдет. И вот теперь ее реакция была и мне интересна. Поэтому, когда она удивленно приподняла брови, а потом с искренним удовольствием доела блин, уже у половины рядом стоящей толпы текли слюни. Они никак не могли взять в толк, зачем я решила готовить на улице. Ведь обычно артефакторы просто приглашали в свою лавку самых богатых горожан, а потом несколько часов разливались соловьем, какие они молодцы и какой у них прекрасный ассортимент, который по большому счету, ничем не отличался от того, что продается у соседа. Но здесь... здесь было что-то новенькое. Поэтому, когда Нелла, загадочно улыбнувшись, протянула первую бумажную тарелку рядом стоящему ребенку, от нее сначала шарахнулись, а потом восхищенно заблестели глазами. По моей команде Фред вынес и установил рядом со столом баннер, на котором вместо старой надписи значилось «Бесплатные блинчики для всех желающих». Что тут началось? Буквально через несколько минут я поняла, что придется выносить второй стол для Неллы, которая, следуя моему рецепту, записанному на бумаге, и изредка подглядывая за горделивым крумом, тоже начала замешивать тесто. И вот она-то искренне восхитилась удобством миксера, что, конечно, не осталось незамеченным. Народ хватал блины, Съедал и снова голодными глазами смотрел на двух поваров, бесконечно готовящих и раздающих. Пришлось Фреду формировать некое подобие очереди, чтобы досталось всем желающим, а самому следить за порядком, потому что людей, привлеченных халявой, все прибавлялось. И тут я порадовалась, что ингредиенты для блинов такие доступные. «Реши я угощать окружающих мясом, уже бы разорилась. Я нервно смотрела за все растущее очередью и понимала, что мы не сможем накормить всех желающих, даже если и я, и мистер Лантер тоже встанем за столы. Но мне нельзя, иначе некому будет проводить презентацию. Тут мне по плечу постучали двумя пальцами. Развернувшись, я увидела лорда Фелтона и стоящую с ним группу мужчин, женщин и даже детей. Среди них была мать Крума, которая мне дружелюбно помахала рукой. — Мисс Мейс, помощь нужна? — улыбнулся фабрикант. «Да — Да! — воскликнула я, чуть не плача. — Очень нужна! Аристократ кивнул, и по его указу мужчины понесли к демонстрационной площадке крепкие столы, скатерти и продукты. Встав сегодня утром, я услышал от своего поверенного слушок, что людей на открытии будет намного больше, чем изначально планировалось. Подойдя ко мне, пояснил фабрикант, накидывая на мои плечи легкий полушубок. Тогда я взял на себя смелость изучить твой рецепт для блинов, старательно выговорил он, и поехал искать помощников и закупаться продуктами. Мы немного задержались, прошу прощения. Ничего страшного, вы вовремя! Со слезами на глазах кивнула я, наблюдая за тем, как пришедшие женщины моют руки и повязывают фартуки. Артефактов на всех хватит, поинтересовался мужчина. Я посчитала, прибавилось шесть столов. Миксеров у меня хватит на всех, а вот блинниц еще есть только пять штук. На последнем столе будет стоять большой бойлер с водой для чая. Будем наливать всем горячий чай. Решила я пожертвовать демонстрационным образцом, который я планировала предложить ресторанам вместе с бумажными стаканчиками. Они были довольно хрупкими и быстро намокали, но я надеялась, что со временем смогу усовершенствовать технологию, а пока велела наливать чая не больше половины только у меня чая мало», спохватилась, когда уже огромный бак установили на столе. По одному движению руки лорда к нему подбежал один из мужчин и, получив руки золотой, умчался в ближайшую лавку за чаем. Я благодарно взглянула на мужчину. «Спасибо». «Для моей невесты все, что угодно». Впервые за все время улыбнулся искренней улыбкой он. И так эти слова были сказаны, что на секунду, буквально на секунду, Я пожелала, чтобы они были искренними, честными, а наша помолвка – настоящей. Я не успела ответить, как услышала звук, разливающейся по улице музыки. Освободившиеся от дел мужчины расселись на принесенных корзинах и ящиках и достали довольно простые с виду музыкальные инструменты. Было здесь и что-то типа гармошек, и дудочки, и даже аналог балалайки, скрещенный с гитарой. Полилась веселая радостная мелодия. Несколько мужчин запели сильными чистыми голосами, и люди в толпе заулыбались, дети начали танцевать, а взрослые даже иногда подпевать. В следующие полчаса я инструктировала пришедших женщин, как делать тесто и печь блины. У многих первые получались комом, но стоящая вокруг детвора мигом съедала неудавшиеся экземпляры. Братья и сестры Крума взялись обслуживать столик с чаем – Разливая быстро вскипевшую воду, в которую я бросила заварку по стаканам, а потом раздавая ее всем желающим. Когда я уверилась, что все идет как надо, и никто не нуждается больше в моем контроле, я взяла в руки артефакт громкоговоритель, который накануне выпросила у фабриканта, и громко объявила: Уважаемые джентльмены, леди, я с огромным удовольствием приветствую вас на открытии моей лавки артефактов. Она будет необычной лавкой. Тут не будут продаваться всем известные приборы. В моей мастерской вы сможете найти что-то совершенно новое, а возможно и заказать. Сегодня я представляю вам коллекцию кухонной бытовой техники, способной облегчить быт любой женщины, накормить большую толпу гостей или же оптимизировать работу ресторанов и пекарен. Сейчас я приглашаю внутрь тех, кто хочет посмотреть ассортимент товара, и внутри лавки я расскажу о каждом устройстве подробней вы сможете приобрести его на месте или же заказать на будущее. Все остальные могут продолжать наслаждаться праздником. Сегодня у нас все бесплатно». Я мысленно пожелала кошельку лорда не лопнуть и под аплодисменты толпы показательно разрезала красную ленточку, которую прямо сейчас быстренько принес мистер Лантер и натянул, привязав один конец к ручке на двери. Фабрикант подал мне руку, и мы вместе вошли внутрь куда быстро набилась любопытная публика. К моей радости, среди пришедших было много состоятельных людей, если судить по одежде. А значит, был шанс, что передо мной потенциальные покупатели. Я разливалась соловьем, рассказывая и демонстрируя приборы. Если на мультиварку многие недоуменно хмурились, потому что она была довольно сложной конструкцией и не совсем было понятно, зачем ею пользоваться, если есть обыкновенная кастрюля то выскочившие из тостера тосты произвели фурор. Как бы то ни было, в течение получаса я распродала все экземпляры бытовой техники, кроме выставочных образцов, которые мне пришлось буквально силой отбирать у заинтересованных покупателей. Зато мистер Лантер не остался без работы. Напялив на носочки, он записывал и записывал новые заказы. Я только страницы успевала считать. Боюсь, если дальше так пойдет, то скоро придется нанимать помощников. В тот момент, когда я провела пятую по счету презентацию для новой порции знати, к нам с лордом Фелтоном подошел мой сосед и обратился к моему спутнику. «Сэр, могу я с вами поговорить?» Бывший судья нахмурился, так что старику пришлось спросить еще раз. «Это не займет много времени. Мужчина переглянулся со мной. Не отходите от этого места». «Даже не сдвинусь», — пообещала я. Они ушли на второй этаж через перекрытую лестницу, а я осталась внизу. Сначала со мной поговорил владелец кофейни на бронзовом переулке. Его интересовали технические характеристики миксера. Я же, почуяв скорую прибыль, схематично нарисовала ему стационарный миксер и объяснила принцип работы, аргументируя тем, что для профессиональной кондитерской нужен более мощный агрегат. Тот, который сможет взбивать долго без помощи человека и не греться. Видя, как загораются у покупателя глаза, я лично записала его заказ и пообещала представить первый экземпляр для экспериментов в течение месяца. Так что мужчина ушел не просто довольный, но еще и без четверти золотого, который я запросила в качестве предоплаты. Только я расслабилась, как меня за локоть схватила восторженная графиня Ништен. — Кэтрин, это потрясающе! Вы произвели фурор. Я знала, что женское начало в вас победит. Давно было пора показать мужчинам, где их место. Я испуганно вытаращилась на нее, пытаясь осторожно и не привлекая внимания вырвать свой локоть. — Ваше сиятельство? Какое начало? Какое место я должна показать? Мой взгляд в панике запрыгал по окружающим людям, выискивая моего временного жениха. — Откуда она здесь? Я была уверена, что после истории с картиной ее арестовали. И самый главный вопрос – что мне делать? Фабриканта нигде не было. Как и мистера Лантера. Все остальные мои помощники были на улице. «Ох, Кэтрин!» – рассмеялась она. «Но вы прямо словно с неба свалились. Конечно, я говорю о вас и вашей чудесной лавке. Вы сделали невозможное, открыв ее вопреки прогнозам неприятелей, вопреки здравому смыслу и даже закону». «Я слышала разговоры о том, что вы хотите представить линейку товаров для женщин, но никто не верил, что она действительно начнет пользоваться спросом». Я нервно улыбнулась и постаралась избежать разговора. «Ваше сиятельство, прошу прощения, но мне совершенно необходимо...» «О, дорогая, а вы знакомы с сэром Тобиасом Мэтью?» – перебила она меня, буквально подтаскивая к дородному господину в серебряном фраке. Он возглавляет гильдию артефакторов в Мирдбери. — Здравствуйте, — пробормотала я, застигнутая врасплох появлением конкурента. — Нет, я предполагала, что другие артефакторы могут прийти на открытие, но мне казалось, что они могли бы захотеть сорвать представление. Я даже морально готовилась к подобным неувязкам. Но вот к тому, что они захотят со мной дружественно поболтать, я готова не была. — Рад познакомиться, Кэтрин Мейс. — усмехнулся он, окидывая мою фигуру сальным взглядом. — У вас чудесные помощники. Я попробовал на улице лепешку вашего рецепта, и даже несмотря на то, что она — продукт для бедных кварталов, все равно довольно вкусна. Не могу не признать, что это довольно интересная акция. Милые детки, перед тем, как я зашел сюда, снабдили меня несколькими порциями горячего чая. Он протянул мне мой собственный стаканчик, Второй, сняв со столика рядом, передал графине. Я скупо улыбнулась. — Благодарю. — Нынче странный век, вы не находите? — вдруг поинтересовался он. Женщины становятся артефакторами, а из открытия дорогой лавки устраивают балаган для простолюдинов. — Это называется маркетинг, — сухо проговорила я, резко теряя желание продолжать светскую беседу. — Это называется женский подход, — усмехнулся он. И в этот момент я его узнала. Выпирающая пузо, презрительный голос, олеповатая одежда и вот эта ухмылка. Пусть я тогда не видела лица человека, который пришел мне угрожать, но сейчас я была уверена, что это он и есть. Мне казалось, такой, как он, не рискнет прийти лично, боясь быть узнанным. Чтобы скрыть волнение, я приблизила стаканчик с чаем к губам, и в этот момент его вырвала у меня из рук ладонь вернувшегося лорда. Злобно сжав стаканчик в руках, он даже не обратил внимания на то, что по его рукаву потекла темная жидкость. «Вы совсем страх потеряли заявляться к моей невесте?» «Фэлтон, дружище!» — улыбнулся мужчина. «Я просто хотел поздравить коллегу с первым днем работы. Разве это страшно?» «Поздравить? Какое милое поздравление!» — зарычал фабрикант, делая знак стоящему на улице полисмену. «Но должен сказать...» Вашему должнику не удалось меня отвлечь. У ваших подельников не получилось сжечь бумаги из шкатулки, хотя они радостно сожгли целую стопку из каляканных листов, прежде чем их арестовали. А у вас лично не получилось отравить Кэтрин. В лавку зашло несколько полицейских, и артефактор побелел от ярости. Что за бред? Я не знаю ни о каких подельниках, и никогда в жизни не дал бы женщине яда. Ты вылил весь чай для того, чтобы была возможность меня оболгать. «Любая экспертиза бы доказала, что ты врешь, и яда там нет». «Действительно», — усмехнулся мужчина, задвигая меня за спину и вырывая стакан из рук вскрикнувшей графини. «Во всех трех стаканах был безобидный реагент. Настолько безобидный, что вы с вашей дамой легко бы выпили его, а потом бы доказывали суду, что чисты, как стеклышки, и если даже что-то в организм попало, то оно никак не связано с общим делом. И были бы правы» потому что, чтобы стать ядом, он должен соединиться со вторым компонентом, настойкой, которую ваш сводный брат прописал моей невесте в качестве лекарства от усталости. Я испуганно ахнула, прижав руку ко рту. — Те самые эликсиры, что я принимала вторую неделю? Он хочет сказать, что врач — их сообщник? Они пытались меня отравить? Меня за руку тронула шершавая ладонь соседа. Он показал глазами на второй этаж — призывая меня покинуть место событий. Тем временем артефактор из белого приобрел зеленый оттенок и, увидев направившегося к нему полисмена, завизжал на тонкой ноте. — Лантер, ты пожалеешь, старик, что предал меня, подлая тварь! — Тобиас! — взвизгнула вдова. Его схватили под руки, а еще один полисмен протянул руки к графине. Женщина испуганно вскрикнула, отпрыгнула в сторону от судьи, оказавшись от меня на расстоянии пары метров. В тот момент, когда ее за локоть схватил служитель закона, она зашипела рассерженной кошкой и, задрав юбку, выхватила привязанной к лодыжке дамский револьвер. Вскинув руку в мою сторону, она нажала на курок прежде, чем ее руку отбросили вверх. Прогремел взрыв, и я испуганно зажмурилась и упала на пол, сбитая чьим-то телом. Пространство наполнилось криками, Визгами и истеричным ором судьи. Приоткрыв глаза, я встретилась с болезненно расширенными глазами соседа. — Кэтрин, простите, — прошептал он, а потом его голова рухнула мне на живот, а я закричала.